Глава двадцать восьмая. Софья поселилась с Еленой в одной комнате, но была полна решимости, поскольку уже видела себя полноценной сотрудницей школы. Матушка поговорила с Надеждой Карповной о планах дочери. Та обещала подумать, но, судя по голосу, была не против. Ужин прошел в тишине. Видимо, девушки не решались начать какую-либо беседу, страшась попасть под руку Елене. Рано утром... Ольга подняла всех и вывела на пробежку. Довольных ею, кроме Софьи, не было. Девушки стояли возле дома, нехотя разминаясь, как показывала Софья. «Что-то мало задора, красавицы!» Саша вышла на улицу с улыбкой и хорошим настроением, несмотря на вчерашнее. И утром Софья успела сказать ей, что Елена, оставшись с ней в комнате, вела себя прилично и даже поднимала тему об университете, куда страшно не хотела. На вопрос Софьи о ее планах на жизнь Талиш ухмыльнулась и принялась кусать губу. «В такую рань будет только на фабрике, которыми владеет мой батюшка», не заставил себя долго ждать Елена и, съежившись продолжала переминаться с ноги на ногу. «Те, кто не поступит, скорее всего, там и будут работать. Ну или просто как все, кому ничего другого не остается, выйдут замуж», — ответила Саша и указала на тропинку. «За мной, девушки!» «День должен начаться весело. Сейчас мы сделаем пару кругов, потом искупаемся, переоденемся и отправимся завтракать. Сегодня на завтрак великолепные сырники». «Ух, а мне все больше нравится здесь», — решилась высказать свое мнение Анастасия, и группа примолкла, ожидая реакции Елены, которой, как ни странно, не последовало. После пробежки, за которой из окна наблюдал Лаврентич, коего Саша разглядел из-за занавески, Все побежали в комнаты, чтобы переодеться в купальники. «Я так рада, что костюмы достанутся нам!» Мария плюхнулась в воду первой. «Да-да, и будете, как она в этих костюмах. Хоть бы были разных цветов, и то веселее». Недовольная Елена в этот раз решила упустить шуточки на личные темы и начала высказывать свою фи к организации отдыха. Отчего чего же вы, Елена, не взяли свой, раз так хотите быть не похожи на всех?» Софья после приезда группы как-то вообще перестала стесняться. То ли почувствовала себя уже персоналом, то ли ей правда стала наплевать на те вещи, которых она стеснялась. Девушка заметно похудела, но, как она же и выразилась, есть еще куда стараться. «Взяла, естественно», — свысока ответила Елена и аккуратно вошла в воду. «Значит, если вам не нравится и у вас есть свой, я заберу ваш. Мне очень нравится, а заказали мало». «Такие будут шить только для нашего пансионата, потому что с ателье заключили договор, и они не имеют права отшивать подобное другим», ответила Саша, которой до сих пор приходилось плавать в рубашке. «Отдать?» Голос Елены стал тонким и очень удивленным. «Да, вас за язык никто не тянул. Испытывайте купальнику отвращение, не надевайте. Это, знаете, как осуждать скачки, но продолжать делать ставки». Саша больше не посмотрел на нее. Ольга вышла к купающимся, чтобы показать упражнения, которые они выполняли в воде. И вместо двадцати минут девушки купались почти час. «Ничего, мои холодные сырники поесть не против», — заявила Мария, и все ее поддержали. За завтраком гости оживились, и, помня конфуз с купальником, посчитали, что Елена сейчас не в духе, чтобы скандалить, но оказались неправы. У этой особы было много сил и настроения для дела — который она ценила и которым занималась с упоением. «Здесь нет кинозалов, нет танцев. Чем же мы будем заниматься? Как будем развлекаться?» С трудом дояв единственный сырник, заявила она. «По мне так здесь просто удивительно, как хорошо», неожиданно ответила Айгуль, которая ранее вообще не принимала особого участия в разговорах до момента, пока ее не спрашивали. «Единственное место, где я отдыхаю без родителей и толпы слуг, гувернантки и учителей». «Неужели тебе нравится застилать постель самой?» — хмыкнула Елена. «Да, оказывается, это очень даже мило — заботиться о себе самой. Это готовит нас ко взрослой жизни», — подтвердила Айгуль. «Надо узнать у Василия, проверившего всех девушек, кто родители этой мигеры, решила Саша. Потому что если уж Айгуль, особо приближенная к царю, ведет себя адекватно, так кто же это Елена? После пары часов отдыха, который девушки, кроме Елены, решили провести на улице, а если бы еще и купальники просохли, то точно снова вернулись бы в воду. Саша наблюдала за ними в окно. «И как вам наши гости?» — спросил вошедший в столовую Василий. «Хорошие девушки, кроме...» — начала была Саша. «Кроме Елены», — с улыбкой закончил за ней Василий. «Вы проницательны», — улыбнулась Саша и пригласила его присесть. Дарья проводила матушку и вернулась в гостиную. Она же приготовила доктору чай и, не дождавшись приглашения, уселась за стол с ними. «Пороть ее надо, как Сидорову козу пороть, иначе вырастет не девка, а змея подколодная, не иначе», — прошептала она, предварительно глянув на двери с гостиной. «Дарья, не преувеличивай. Сначала надо разобраться, что с ней», стараясь не смеяться, ответила Саша. «Заелась это называется, Александрушка. Заелась!» По слогам повторила Дарья. «Там, ну, знаете, семья такая...» Тихо начал Василий рассказ, о котором Саша только собиралась спросить. «Какая? судьба по всему небедственная. И одета во все самое дорогое. И багаж у нее самый большой». А в доте его разбирать не позволила. Да не вынимает ничего ни при ком, понимаете? Софью проспрашивает девенька. кто знает, чего у нее там в чемоданах. Не знаю, как вам, а мне жуть как любопытно. Дарья разошлась, как холодный самовар. «Дарья, я тебе дам шарить в вещах!» Саша покачала указательным пальцем, но, глянув на Василия, поняла, что тот вовсе не против проверить, что же она там скрывает. Итак, корень проблемы, думаю, вовсе не в характере девочки. Все дело в ее матушке, которая ведет себя точно так же. Не сомневаясь, говорит о всех, что думает, не выбирая слов помягче. А себя считает апологетом правды и гордится этим. Ладно, это, вертехвостка малолетняя, а как же мать-то терпит, да еще и в этих верхних кругах! поинтересовала Саша и заметила, как Василий подозрительно на нее посмотрел. «Да, я-то ведь для него тоже — это самая вертехвостка, так что надо поосторожнее с выражениями», — подумала Саша и хихикнула. «Батюшка ее, Елена нашей, заведует финансами. Вся казна государственная под его рукой. А чего бы его жене не говорить, что на ум пришло? А Николай Владимирович его ценит, ой, как ценит. Ибо и правда верный и честный человек. И прижил двух кобр таких, да?» дарья слушала открыв рот но поглядывать на двери не забывала хитрая женщина вот оно что матушка ей внушила что говорить вот такую правду легко и приятно а батюшка своим примером дал понять что незаменимые люди таки существуют и что у нее в голове не пойму тихо словно говорила сама с собой пробормотала саша каша у нее в голове александрушка Она купальник сегодня Авдотьи, знаешь, с каким видом в лицо кинула? Вот ей половую тряпку велели на себя надеть, а потом смелости велись и разрешили не носить, — ответила Дарья, у которой всегда был ответ на любой вопрос. И в чем то Саша была уже с ней согласна.